Глава 17. Здоровье. Вот та область, в которой промывание мозгов достигает своего апогея. Курильщики считают, что знают все о вреде курения для здоровья. На самом деле они не знают ничего. Даже в случае со мной, когда я ждал, что в любой момент моя голова разорвется, и искренне верил, что готов к таким последствиям, я все же обманывал самого себя. Если бы в те дни, когда я вытянул сигарету из пачки, включилась бы сигнализация, а вслед за этим предупреждающий голос произнес бы, «Окей, okay, Ален. вот она. К твоему счастью ты получаешь предупреждение. Оно состоит в следующем. До сих пор ты выходил сухим из воды, но если выкуришь еще одну сигарету, твоя голова разорвется. Вы думаете, я бы перестал курить?» Если вы сомневаетесь в ответе, пройдитесь до главной автомагистрали с интенсивным движением, постойте на краю тротуара с закрытыми глазами и попытайтесь представить себе, что у вас есть выбор – бросить курить или перейти дорогу с закрытыми глазами, прежде чем взять следующую сигарету. Нет сомнений в том, что вы выберете. Я делал то, что делает каждый курильщик всю свою курящую жизнь. Закрывал глаза и зарывал голову в песок, надеясь, что однажды утром я проснусь и просто не захочу больше курить. Курильщики не могут позволить себе думать об угрозе здоровью. Если они начнут думать об этом, то исчезнет даже иллюзия получения удовольствия от этой привычки. Все это позволяет объяснить, почему шоковая терапия, применяемая средствами массовой информации в национальные дни борьбы с курением, настолько неэффективна. Ведь только некурящие приходят туда поглазить. Это объясняет, почему курильщики, вспоминающие дядю Фреда, который курил 40 сигарет в день и дожил до 80 лет, будут игнорировать тысячи людей, умерших в рассвете сил из-за отравляющего их табака. Примерно 6 раз в неделю у меня происходит следующий разговор с курильщиками. Как правило, с молодыми. Я. Почему вы хотите бросить? Курильщик. Это мне не по карману. Я. А вас не беспокоит угроза здоровья? Курильщик. «Нет. Могу ведь я завтра попасть под автобус?» «Я». «А специально вы под автобус броситесь?» «Курильщик». «Конечно нет». «Я». «А когда вы переходите улицу, разве вы не смотрите сначала налево, а потом направо?» «Курильщик». «Конечно смотрю». «Совершенно верно. Курильщик прилагает много сил, чтобы не попасть под автобус. А шанс, что это произойдет, составляет примерно сотни тысяч к одному». В то же время риск нанесения вреда здоровью курильщика табаком составляет почти 100%, и несмотря на это он не принимает его во внимание. Такова сила воздействия промывания мозгов. Я помню одного известного британского игрока в гольф, который не ездил на соревнования в Америку, поскольку боялся летать самолетом. Тем не менее, на поле для гольфа он непрерывно курил. Не странно ли, при малейшем ощущении, что в самолете есть мельчайшая неисправность, мы никогда не поднялись бы на его борт, даже если бы риск составлял сотни тысяч к одному против смерти. В то же время риск, связанный с сигаретой, равен 1 к 4, а нас это совершенно не волнует. Но что же курильщик получает взамен? Абсолютно ничего. Другой распространенный миф о курении – кашель курильщика. Многие молодые люди, пришедшие ко мне на прием, не волнуются о своем здоровье, поскольку не кашлят. Но все обстоит ровно наоборот. Кашель – один из надежных естественных методов удаления инородных тел из легких. Сам по себе кашель – не болезнь, это лишь симптом. Курильщики кашляют потому, что их легкие пытаются избавиться от канцерогенных смол и отравляющих веществ. При отсутствии кашля эти смолы и вредные вещества остаются в легких. Именно так они и вызывают рак. Курильщики стремятся не кашлять и приобретают привычку дышать неглубоко, чтобы не провоцировать кашель. Когда-то я считал, что умру от этого постоянного кашля. Теперь я думаю, что выбрасывая из легких большую часть всей этой дряни, он спас мне жизнь. Попробуйте подумать о кашле с другой точки зрения. Если бы у вас была классная машина, и вы ничего не предпринимая, позволили бы ей ржаветь, это было бы необычайно глупо, поскольку вскоре она превратилась бы в груду ржавого металлолома и уже не смогла бы возить вас. Но это не конец света, были бы деньги, и вы всегда сможете купить новый автомобиль. Ваше тело, машина, которая везет вас по жизни. Все знают, что здоровье ⁇ самое ценное имущество. Насколько это верно, вам могут рассказать больные миллионеры. Почти все мы можем вспомнить пережитые болезни или аварии, когда мы молились, чтобы побыстрее поправиться. Как быстро мы все забываем. Оставаясь курильщиком, вы не только позволяете ржавчине расти, никак не решая эту проблему, вы сами разрушаете машину, необходимую, чтобы ехать по жизни. А ведь она у вас всего одна. Итак, запомните, у вас нет никакой необходимости курить, и главное, курение абсолютно ничего вам не дает. Высуньте голову из песка на мгновение и спросите себя, если бы вы точно знали, что следующая сигарета станет той, с которой в вашем теле начнется раковый процесс, станете ли вы ее курить? Забудьте о болезни, это трудно себе представить, но попробуйте вообразить, что вам нужно обратиться в онкологическую клинику, чтобы пройти все эти ужасные процедуры, облучения и прочее. Получается, что вы планируете не то, как именно проведете оставшуюся жизнь, а свою кончину. Что случится с вашей семьей и людьми, которых вы любите, с вашими планами, с вашими мечтами? Я часто вижу людей, с которыми это произошло. Они тоже не думали, что это случится именно с ними. Но самое ужасное здесь даже не сама болезнь, а осознание того, что эти люди сами виноваты в ней. Всю жизнь, пока мы курим, мы говорим, завтра я брошу. Попытайтесь представить, как чувствуют себя те, кто перешел порог. Для них промывание мозгов закончилось. Они наконец начинают понимать, что их привычка представляет собой на самом деле. И проводят оставшуюся жизнь, думая, почему я столько лет убеждал себя, что мне необходимо курить. О, если бы только у меня был шанс вернуться назад. Перестаньте лгать сами себе». У вас есть шанс. Происходящая – цепная реакция. Если вы закурите еще одну сигарету, это приведет к следующей, потом еще к одной и так далее. Все это уже происходит с вами. В начале этой книги я обещал не применять к вам шоковой терапии. Если вы уже твердо решили, что собираетесь бросить курить, то для вас шоковой терапии и не будет. Если вы все еще сомневаетесь, пропустите эту главу и вернитесь к ней в конце книги. О вреде, который сигареты наносят здоровью курильщиков, написаны тома исследований. Проблема только в том, что пока человек не решает прекратить курить, он ничего не хочет знать. Даже предостережение государственной системы здравоохранения – пустая трата времени, поскольку на глазах у курильщика шоры. И если он нечаянно и прочитает его, то первое, что сделает – закурит сигаретку. Курильщики склонны думать об угрозе здоровью, как о вопросе проб и ошибок. Как, например, не наступить на мину? Запомните раз и навсегда. Ваше здоровье уже под угрозой. Каждый раз затягивая сигареты, вы вдыхаете в легкие канцерогенные смолы, а рак далеко не самое страшное из смертельных недугов, которые они вызывают. Никотин – мощный фактор, способствующий развитию сердечных заболеваний – атеросклероза, эмфиземы, стенокардии, тромбоза, хронического бронхита и астмы. Когда я курил, я никогда не слышал об атеросклерозе или эмфиземе. Я знал, что свистящее дыхание, кашель и усиливающиеся приступы астмы и бронхита – прямое следствие моего курения. Но хотя они и вызывали у меня дискомфорт, настоящей боли не было. А уж с ощущением дискомфорта я как-нибудь мог справиться. Теперь я могу признаться, что, наверное, сама мысль заболеть раком легких сильно пугала меня, и поэтому я выбросил ее из головы. Удивительно, как страх ужасной угрозы здоровью, связанной с курением, перекрывался страхом перестать курить. И не потому, что страх бросить курить страшнее рака, а потому что курить необходимо бросать сегодня, и он начнет действовать незамедлительно в то время как страх заболеть раком легких – это страх будущего. Зачем обращать внимание на темные стороны жизни? Возможно, этого и не случится, тем более, что к тому моменту я уже в любом случае брошу курить. Мы обычно представляем курение в виде перетягивания каната. На одной стороне негативное – это нездоровая, дорогостоящая, отвратительная и порабощающая привычка. На другой стороне плюсы – мое удовольствие, мой друг, моя поддержка. Кажется, нам никогда не приходило в голову, что там, на другом полюсе, тоже страх. Дело не в большом удовольствии от сигарет, скорее мы боимся стать несчастными, лишившись их. Подумайте о пристрастившихся к героину-наркоманах, лишенных его, о тех унизительных страданиях, которые им предстоят. А теперь вообразите их радость, когда им разрешают воткнуть иглу в вену и прекратить эту ужасную тягу. Попробуйте представить, как кто-то может и впрямь верить, что получает удовольствие от введения подкожного шприца себе в вену. Наркоманы, сидящие на героине, не испытывают этого панического чувства. Героин не облегчает ощущение страстной тяги. Напротив, он создает его. Некурящие вовсе не чувствуют себя несчастными, если им не разрешают курить после обеда. А от этого страдают только курильщики. Никотин же не снимет этого чувства. Напротив, он-то его и создает. Страх заболеть раком легких не заставил меня бросить курить, поскольку я считал, что курение напоминает ходьбу по минному полю. Если вы смогли пройти, здорово а наступили на мину, значит не повезло. Вы знали о риске, которому себя подвергали, и если были к нему готовы, то какое отношение это имеет к кому-то еще? Попытаясь некурящий когда-нибудь заставить меня узнать об угрозе курения для здоровья, я бы применил обычную тактику уклонения, используемую всеми наркоманами без исключения. Всем нам придется чего-то умереть. Конечно, вы умрете, но является ли это утверждение веской причиной для намеренного сокращения своей жизни? Качество жизни важнее долголетия. Совершенно верно. Но вы, надеюсь, не утверждаете, что качество жизни наркомана или алкоголика выше, чем человека, не имеющего зависимости ни от алкоголя, ни от героина. Вы действительно верите, что качество жизни курильщика выше, чем у некурящего? Конечно же, курильщик теряет больше, и жизнь у него короче, а сам он несчастнее. Возможно, выхлопные газы больше вредят моим легким, чем курение. Даже если это было бы правдой, для чего же наказывать свои легкие еще больше? Можете ли вы представить себе кого-нибудь, кто был бы настолько глуп, чтобы припасть ртом к выхлопной трубе и специально вдыхать эти газы в свои легкие? А ведь курильщики, по сути, занимаются именно этим. Подумайте об этом в следующий раз, когда будете наблюдать за беднягой курильщиком в момент глубокой затяжки столь драгоценной сигареты. Легко понять, почему закупорка сосудов и риск заболеть раком лёгких не помогли мне бросить курить. Я смог выдержать первое и выбросить из головы последнее. Как вы уже знаете, мой метод состоит не в том, чтобы пугать вас, пока вы не перестанете курить, а в совершенно противоположном. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько приятнее будет ваша жизнь, когда вы избавитесь от этой пагубной привычки. Уверен, однако, что если бы я смог увидеть, что происходит внутри моего тела, то это помогло бы мне бросить курить. Сейчас я имею в виду не шоковый метод демонстрации цвета легких курильщика. Принимая во внимание пожелтевшие от никотина зубы и пальцы, мне совершенно очевидно, что мои легкие – не самое приятное зрелище. Но продолжая функционировать, они вызывают меньшую неловкость, чем зубы или пальцы. По крайней мере, мои легкие никто не видит. Я говорил вам о постепенном засорении артерий и вен, об усилении кислородного голодания каждой мышцы и каждого органа нашего тела, о лишении их питательных веществ, которые замещаются отравляющими веществами и моноксидом углерода. Это не что иное, как угарный газ, содержащийся не только в выхлопных газах автомобилей, но и в табачном дыме. Как и большинству автолюбителей, мне не нравится мысль о грязном масле или фильтре в двигателе моего автомобиля. Вы можете себе представить, что покупаете новую модель Rolls-Royce и никогда не меняете в ней ни масло, ни масляный фильтр. Можете? Но ведь именно это мы так упорно делаем с нашими телами, когда курим. Сегодня многие врачи связывают практически все виды заболеваний с курением, включая диабет, рак шейки матки и рак груди. Меня это не удивляет. Табачная промышленность много лет использовала неумение медиков научно доказать, что курение – прямая причина рака легких. Статистика по этому вопросу настолько ошеломляет, что не нуждается в доказательствах. Никто и никогда не объяснял мне научно, почему, когда бьешь по больному пальцу молотком, он так сильно болит. До меня это как-то дошло само. Должен подчеркнуть, что я не врач, но, как и в случае с молотком и большим пальцем, мне довольно скоро стало очевидно, что закупорка сосудов и мой постоянный кашель, частые приступы астмы и бронхита напрямую связаны с курением». Однако я совершенно уверен, что самая большая угроза, которую курение несет вашему здоровью, это постепенное и последовательное ухудшение иммунной системы, вызванное процессом засорения организма. Все растения и животные на нашей планете постоянно подвержены атакам со стороны микробов, вирусов, паразитов и тому подобное. Самая мощная защита от заболеваний имеющихся у нас, иммунная система. В течение жизни мы все болеем инфекционными и другими болезнями. Каждый человек страдает от каких-то неприятностей.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 стали видны лишь много лет спустя после того, как я бросил курить. В то время я был так сильно занят, презирая тех идиотов и болванов, которые скорее потеряют ноги, чем бросить курить, что мне не приходило в голову, что я тоже страдаю от эросклероза. Постоянный серый цвет своего лица я считал естественным или относил за счет недостатка физических упражнений. Мне никогда не приходило в голову, что он тоже вызван закупоркой капилляров.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 Курение дурачит нас, заставляя верить, что вселяет в нас мужество, когда на самом деле оно постепенно и незаметно лишает нас его. Помню свой шок, когда мой отец сказал, что не хотел бы дожить до 50. Вряд ли я предполагал, что через 20 лет у меня тоже будет подобное отсутствие жажды жизни. Вы можете счесть эту главу слишком страшной и мрачной и сомневаться в ее необходимости. Уверяю вас, она необходима. В детстве я очень боялся смерти и видел, что курение поможет мне справиться с этим страхом. В каком-то смысле оно и помогло, заменив тот страх чем-то бесконечно худшим – страхом ЖИТЬ. Теперь мой страх умереть вернулся, но больше не беспокоит меня так сильно. Я осознаю, что он существует только потому, что жизнь приносит мне наслаждение. Я вовсе не так много думаю о страхе смерти, как в детстве. Я живу полной жизнью и слишком занят для этого. У меня, наверное, нет шансов дожить до 100 лет, но я попытаюсь. Мало того, постараюсь получить удовольствие от каждого бесценного момента жизни. Существуют еще два преимущества здоровой жизни, которые никогда не приходили мне в голову, пока я не бросил курить. Первое. Прекращение повторяющихся ночных кошмаров, мучивших меня каждую ночь. Мне снилось, что меня преследуют. Могу предположить, что эти кошмары были результатом лишения никотина в течение ночи. И того чувства незащищенности, которое вызывало его отсутствие. Теперь единственный кошмар, который меня посещает, это сон, что я вновь закурил. Этот сон достаточно распространен среди бывших курильщиков. Некоторые переживают, что он означает подсознательную тоску по сигарете. Не волнуйтесь об этом. Я считаю, что он показывает вашу радость от того, что вы стали некурящим. Существует зона полусна. После любого кошмара, когда вы просыпаетесь, не вполне уверены в реальности. Однако, насколько же приятно потом осознать, что это был всего лишь сон. Когда я описывал, что каждую ночь за мной кто-то гонится во сне, я однажды набрал вместо преследования. Поясню, слова «преследование» и «целомудрие» «чест» в английском языке отличаются лишь одной буквой. Так вот, возможно, это была и запечаток по Фрейду. Но она подсказала мне, как лучше всего перейти ко второму преимуществу. В клиниках, разбирая воздействие курения на способность сосредоточиться, я иногда говорю, какой орган вашего тела больше всего нуждается в хорошем притоке крови. Глупые ухмылки мужчин свидетельствуют, что они не совсем поняли смысл вопроса. Тем не менее, они абсолютно правы. Будучи старомодным англичанином, я нахожу эту тему довольно неловкой, и у меня нет ни малейшего намерения углубляться в подробности, касающиеся вредного воздействия, оказываемого курением на мою сексуальную активность и удовольствие или на сексуальную активность других бывших курильщиков, с которыми я обсуждал эту тему. Скажу только одно, пока не перестал курить, я не догадывался об этом воздействии курения и относил свою сексуальную удаль и активность, а точнее их отсутствие, насчет проходящих лет. Посмотрев научно-популярные фильмы, вы узнаете, что основным законом в природе является выживание, а вторым – выживание вида или размножение. Природа гарантирует, что размножение не произойдет, если партнеры не чувствуют себя физически здоровыми и уверены в том, что обеспечили безопасность своей территории, возможность прокормиться и подходящего партнера. Мужская изобретательность позволила нам немного изменить эти правила, однако я точно знаю, что курение может привести к импотенции. Могу также заверить вас, что почувствовав себя свободным и здоровым, вы станете получать от секса гораздо больше удовольствия и сможете наслаждаться им намного чаще. Курильщики часто заблуждаются, считая, что негативные последствия курения сильно преувеличены. На деле все обстоит наоборот. Нет сомнений в том, что сигареты – основная причина смертей в нашем обществе. Проблема в том, что во многих случаях, когда сигареты становятся причиной смерти или являются усугубляющим фактором, статистика не возлагает вину на них. Подсчитано, что 44% пожаров в жилых домах вызваны курением. Интересно, сколько было вызвано ими автомобильных аварий, случившихся в те несколько мгновений, когда вы отводите глаза от дороги, чтобы прикурить? Я вполне осторожный водитель, но ближе всего подходил к смерти, не считая процесса курения вообще, когда пытался свернуть сигаретку, сидя за рулем. Я не люблю думать о том, сколько раз приступом кашля сигарета вылетала у меня изо рта, рискуя упасть где-нибудь между сиденьями. Я думаю, что все водители-курильщики имеют этот опыт. Пытаться одной рукой вести машину, а другой пристраивать куда-нибудь зажженную сигарету. Промывание мозгов приводит к склонности рассуждать, как человек, падающий со стоэтажного здания. Пролетая 50-й этаж, он заметил, пока все идет хорошо. Мы считаем, что раз уж зашли с курением так далеко, еще одна лишняя сигаретка ничего не изменит. Попробуйте взглянуть на ситуацию иначе. Привычка – это непрерывная цепь длиной в жизнь, поскольку каждая сигарета создает потребность в следующей – Проблема только в том, что вы не знаете длины фитиля. Каждый раз, прикуривая сигарету, вы становитесь на один шаг ближе к взрыву бомбы. Откуда вы знаете, что это не окажется следующее?